Гарет, опустив голову, нахмурившись, шла мимо Пресвитерианской церкви. Её угрюмый дом был в 3 кварталах отсюда. Как вдруг устоявшей впереди машины распахнулись двери. Это был Трансам. Даже не успев ничего подумать, Гарет развернулась, нырнула в промозглый, заросший хом церковный двор и побежала. А к церкви боковой дворик вёл прямиком в сад миссис Клейборн. Кусты гортензии, низенькие теплицы, Оттуда можно было пробраться к Эди на задний двор, но путь ей отрезал деревянный забор в 6 футов высотой. Гарет помчалась по тёмному проходу между садами. С одной стороны забор Эди, с другой соседский туй, колючий и непролазный. И налетел на ещё один забор, сетчатый, возле дома миссис Дэвенпорт. Запаниковав, Гарет полезла через него, зацепившись шортами за колючую проволоку. Извернувшись всем телом, кое-как высвободилась и тяжело дыша, спрыгнула вниз. За спиной у нее зашумела листва, кто-то ломился через проход. Во дворе у миссис Давенпорт спрятаться было негде. Гарри беспомощно зазиралась, потом кинулась к калитке и выскочила на дорогу. Она думала обижать дом и вернуться к Эдди, но, выскочив на тротуар, резко остановилась. А откуда шаги раздавались? И на секунду замешкавшись, помчалась вперед, к дому у Брайантов. — Да. Но, добежав до середины улицы, с ужасом увидела, как из-за угла вырулил трансам. «Значит, они разделились. Умно!» Гарри помчалась дальше, забежала за высокий ряд сосен, прошлепала по сосновым иглам, которыми был густ усыпан тенистый двор у Брайантов, прямиком к маленькому домику на задворках, где мистер О'Брайант держал бильярдный стол. Подергала за ручку. Заперто. Задыхаясь, Гарри Ту ставилась на желтоватые стены, обшитые сосновыми панелями. На пустые книжные полки, где валялись одни старые школьные альбомы из Александрийской академии. На стеклянную лампу с надписью «Кока-кола», которая болталась на цепочке над темным столом. И метнулась вправо. И тут забор. В соседнем дворе заловила собака. И если не убегать на улицу, то мужику в трансаме её точно не поймать. Но тогда нужно спрятаться от того, который без машины, чтобы он не загнал её в угол и не заставил выскочить на дорогу. Она резко свернула налево. Сердце у неё колотилось, лёгкие горели. Сзади послышалось шумное сопение, тяжёлый топот. Она побежала вперёд, зигзагами, продираясь сквозь лабиринт и кустов, петляя, веляя, сворачивая то в одну, то в другую сторону, когда упиралась в тупик. Она бежала незнакомыми садами, перелезала через заборы, сваливалась на лужайки и дворики, расчерченные каменными плитами, мчалась мимо качелей, столбов с белилыми верёвками, грилей для барбекю, мимо младенцев в манеже, который уставился на неё округлившимися от ужаса глазами и с размаху шлёпнулся на попу. Ещё дальше, и сидевший на веранде безобразный старик с бульдожьей мордой привскочил с кресла и заорал: "А ну пошла вон, когда горит!" с облегчением. Наконец-то ей встретился взрослый. Слегка притормозила, чтобы перевести дух. Его крик был как пощечина. Гаррид хоть и испугалась, но все равно от неожиданности замерла на миг. Заморгала удивленно, глядя в налитые кровью и пышущие злобы глаза. Навеснущий-то и морщинистый и пухлый кулак, которым он на нее замахнулся. «Я тебе говорю!» — орал он. «Пошла вон отсюда!» Гаррид кинулась наутек. Она знала, кто живёт на этой улице: Райты, Мотли, мистеры и миссис Прайс. Она знала их только в лицо и никак не могла, задыхаясь, сбежать к кому-нибудь из них во двор и начать барабанить в дверь. Но почему она позволила им загнать себя сюда, в незнакомые ей места? Думай, думай, твердила она себе. Перед тем как натолкнуться на того старика, который на неё кулаком замахнулся, она пробегала мимо накрытого полиэтиленовыми чехлами Chevrolet El Camino, рядом с которым стояли банки с краской. Вот уж где можно было бы отлично спрятаться. Она спряталась за газовым баллоном и, согнувшись, уперев руки в колени, хватала ртом воздух. Оторвалась Нет. С новой силой заистерил загавка Лордел, сидевший в конуре в самом конце квартала. Он тоже кидался на забор, когда она пробегала мимо. Она развернулась и не разбирая дороги, помчалась дальше. Она с треском продралась сквозь кусты берёчинны и чуть не рухнула прямо на ошарашного Честера. Он стоя на коленях, возился со шлангом от поливалки, который торчал из засыпанной компостом цветочной клумбы. Он скиннул руки, будто защищаясь от взрыва. Осторожней. Честер где -то только не подрабатывал, но горит не знал, что и здесь тоже. Ты чего же это? Где здесь можно спрятаться? Спрятаться? Нельзя тут играть. Он сглотнул, помахал перепачканной рукой. Давай-ка, брысь отсюда. Горит перепуганно огляделась. Стеклянная кормушка для колибри, застеклённая веранда. Безупречно чистый стол для пикника. На другой стороне двора, вместо забора, заросли остролиста. Да через задний двор не убежишь, там плотно насажены розовые кусты. Врусь, кому говорю? Глянь, какую дыру он проделал в изгороди. Вымощенная камнями дорожка с бордюром из маргариток вела к похожему на кукольный домик сарайчику с зелёной дверкой на распашку. Он был вычурный, глазурный, будто пряник, миниатюрная копия хозяйского дома. Гарриет промчалась по дорожке, влетела в сарайчик. «Э-э-э!» — крикнул Честер. И заползла в дырку между кучей дров и толстым рулоном стекловаты. В сарае было душно, пыльно. Гарриет зажала нос. Она лежала в полумраке. «Дышится тяжело». Кожу на голове будто иголочками покалывает. И разглядывал старый ободранный воланчик для бадминтона. Он валялся возле дров, рядом с разноцветными металлическими банками, на которых было написано: бензин, масло для трансмиссии, Престон. Голоса мужские. Горит оцепенело. Прошло так много времени, что ей уже начало казаться, будто кроме банок с надписями бензин, масло для трансмиссии, Престон, Во всей вселенной больше ничего не осталось. «Что они мне могут сделать?» — лихорадочно размышляла она. «Причестере-то...» Она изо всех сил вслушивалась, но ничего не слышала за собственным хриплым дыханием. «Тогда кричи!» — твердила она себе. «Кричи, вырывайся, кричи и убегай!» Больше всего она от чего-то боялась машины. Почему она точно не знала, но чувствовала, что если они затащат ее в машину... Ей конец. Честер, конечно, не даст им её увести. Но их было двое, а Честер один. А что стоит слово Честера против двух белых мужчин? Шли минуты. Что они там говорят? О чём так долго разговаривают? Гарит не отводила глаз от высохшего куска пчелиных сот, который лежал под верстаком. И вдруг поняла, что к сараю кто-то идёт. Дверь скрипнула, открылась. На грязный пол упал треугольник прозрачного света. У горит вся кровь отхлынула от головы. На Мик ей показалось, будто она вот-вот упадёт в обморок. Но это был Честер. Это был Честер, который сказал: "Ну, всё, вылез давай". И как будто рухнула стеклянная стена. На неё вновь нахлынули звуки. Зачирикали птицы, пронзительно зверещал сверчок где-то на полу за банкой с маслом. Ты там? Горит сглотнула, а когда заговорила, то смогла только слабенько проскрипеть. Они ушли. Что ты им сделал? Свет бил ему в спину, и Гарит не видела его лица. Но это точно был Честер, его сиплый голос, его сутулая фигура. «Они уж так себя вели, будто ты их обворовала». «Не ушли?» «Ушли, ушли», — нетерпеливо сказал Честер. «Вылезай». Гаррит высунулся из-за рулона стекловаты, вытерла лоб тыльной стороной ладони. Она была вся в пыли, к щеке прилипла паутина. «Ты там ничего не повалил, нет?» Честер заглянул в сарай, потом поглядел на нее. «Они уж так себя вели, будто ты их обворовала». «Ох, ну и видок у тебя!» — он открыл перед ней дверь. «Зачем они за тобой гнались?» Гаррит, которая никак не могла отдышаться, помотала головой. «Таким, как они, нечего за детьми гоняться», — сказал Честер. Он оглянулся, вытащил из нагрудного кармана сигарету. «Чего ты натворила? Камнем им в машину кинула?» Гэрит вытянул шею, стараясь хоть что-то разглядеть за его спиной. Сквозь густую исгорьть астралист, бирючина, улицы было не видно. Я тебе вот что скажу, Честер резко выдохнул дым через ноздри. Повезло тебе, что я сегодня тут работал. Как бы миссис Малверхилл не была на хоре, она бы живую полицию вызвала из-за того, что ты сюда влязла. На прошлой неделе она велела мне окатить водой из шланга какую-то несчастную старую псину, которая к ней во двор забрела. Он затянулся сигаретой. Угарит в ушах, до сих пор отдавался стук сердца. «Ну а ты чего творишь?» — спросил Честер. «Зачем людям кусты ломаешь? Вот, пожалуй, с твоей бабушки». «Что они тебе сказали?» «Сказали? И ничего они мне не сказали». «Остановились вон там, на дороге. Один вылез из машины, а второй просунул голову меж кустов. Вон там. И давай, пялец, что твой электрик на счетчик!» Честер раздвинул воображаемые ветки и, дико вращая глазами, показал, как он это делал. «И еще он в комбинезоне был, как эти, из электроэнергии Миссисипи». Над головами у них хрустнула ветка. Оказалась белка, но Гарриет вздрогнула всем телом. «Ну что ж, не расскажешь, почему от них убегала?» «Я... я...» «Чего?» «Я играла», — наконец выдавила Гарриет. «Ты уж поспокойнее как-нибудь играй», — Честер пристально глядел на нее сквозь облачко дыма. «А куда это ты все глядишь пугливо? Проводить тебя до дому?» «Нет», — ответила Гарриет. Но когда Честер рассмеялся, до неё дошло, что говоря это, она кивала головой: "Да, мол, да". Честер положил руку ей на плечо. "Голова твоя бедовая", произнёс он это весело, но вид у него был встревоженный. "Мы вот как сделаем. Я домой пойду мимо твоего дома. Погоди минутку, я сейчас ополоснусь под колонкой и уж тебя провожу".